Приехав в дом на тринадцати ветрах, под благовидным предлогом одолжить немного сахара, что она делала и раньше, правда, иногда это был не сахар, а мука, растительное масло, фрян, шоколад или кофе, Адель была уверена в том, что она застанет мадам Тремену у себя. По крайней мере, надеялась на это. Действительно, Агнес была дома, но не одна Рано утром к ней заехала Роза, и осталась позавтракать. Зайдя в гостиную, мадемуазель Амель застала двух подруг, увлеченных разговорами, и была вынуждена разыграть смущение. Она так огорчена, что потревожила милых дам. она зашла только на минуту, чтобы поприветствовать любимую кузину, и провести одну минуточку в ее обществе, но она тут же собирается уйти, чтобы не мешать их беседе. Нет ничего более неприятного для меня, как быть навязчивой, заключила она с конфуженным улыбаем. Слиманс должна была бы предупредить меня, что мадам варонесса здесь, и тогда я не посмела бы. Ах, не говорите глупости, Адель, добродушно промолвила Агнес. Клеманс прекрасно знает, что я всегда рада вас видеть. Да и к тому же мадам де Варанвиль только что сказала, что ей уже пора. Оставайтесь. Роза, которая ненавидела Адель, отдала бы все, что угодно, лишь бы продлить свой визит она в самом деле только что объявила, что после обеда к ней собиралась заехать ее тетушка де Шантелу в компании со старым маркизом Даркуром, чтобы переночевать у нее в замке по дороге в свое собственное имение. И в связи с этим Роза просто обязана была встретить их у себя дома, стоя на последней ступеньке парадной лестницы. Поэтому она удалилась. Агнес проводила ее до вестибюля, где Роза посчитала своим долгом высказаться по поводу Адель. «Ты допускаешь большую ошибку, Агнес, принимая эту девицу у себя дома, как будто она из нашего круга. Выгони ее вон, не затрудняя себя объяснениями. Ты слишком много значений ей придаешь». Вот увидишь, видишь, как-нибудь она этим воспользуется. Агнес подернула плечами и подняла глаза к потолку. Это просто невыносимо. Честный Честно, он тоже ненавидит Адель. Это несмотря на то, что она его кузина. Если бы было необходимо любить всех своих родственников, жизнь стала бы нестерпимой. Ее, видимо, также полагает, что тебе не следовало бы в данном случае так тесно поддерживать родственные связи. Может быть и так, но я ее ценю. Она всегда такая милая и понятливая, всегда готова оказать услугу. Она отъявленная лицемерка, вот кто она. Могу дать руку на отсечение и поклясться своей головой, что это так. Агнес рассмеялась в ответ на эту горячую клятву, внимательно присмотревшись к головке своей подруги, окруженной как ореолом пышной прической из блестящих на солнце волос и к ее пухленькой ручки. «Мне будет очень жаль, уверена, что ты потеряешь и то, и другое, ведь ты не знаешь Адель, и поэтому ты не имеешь права ее судить. «Да нет, имею. Но ты слепа. Сожалею, но тот день, когда ты прозреешь, боюсь, будет слишком поздно. И я буду страдать, видя тебя несчастной, потому что я очень тебя люблю». Ах, боже мой, вздохнула она, посмотрев на свои часики в виде украшения, висевшие у нее на пояс. «Я совсем забыла про своих стариков. До встречи, моя дорогая. И помни о том, что я тебе сказал». Хорошо, обещаю тебе. Поцелуй от меня детей. Воздушный поцелуй на кончиках пальцев.